Фонарики попадали на пол, раздались дикие крики, боли отчаяния, тела сплелись в смертельный клубок, но через несколько секунд все было кончено. Сейхан находился уже у выхода и стонали, но ловушка успела достать и ее. В плечо женщины вонзился острый железный кол, и у нее подломились ноги. Единственным звуком, который она издала, был глубокий выдох.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 Рауль ударил Грея ногой в лицо, а потом той же ногой наступил ему на горло. Задыхаясь, Грей увидел, что попытка мансеньора спастись, нырнув в бассейн, также не увенчалась с успехом. Его поймали за щиколотку и выудили из воды. Рауль склонился над Греем. — Грязные шуточки! — угрожающе сказал он. — Я не знал! — в ответ прохрипел Грей. Нога великана нажала на его горло еще сильнее, и Грей подавил словами. — Но с другой стороны, — продолжал Рауль, — ты решил для меня одну небольшую проблему — уничтожи эту соку. Теперь нам предстоит обстряпать еще одно дельце, именно нам с тобой. Рэйчел вынырнул на поверхность, снова больно ударившись о палубу шлюпки. Она выплюнула морскую воду и приняла схватать ртом в воздух, непрерывно кашляя и не в силах остановиться, и легкие горели. Неожиданно. Дверца в борту открылась, и взору Рэйчел предстал абсолютно голый мужчина. — Туду-бэм-менина? — заботливым тоном обратился он к ней. Он говорил на португальском и спрашивал, в порядке ли она. — Все еще кашляя, — Рэйчел утвердительно мотнула головой. Тогда мужчина наклонился и протянул ей руку. Ухватившись за нее, она забралась на палубу, и ее била крупная дрожь.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 В отдалении поверхность бухты бразили два полицейских катера, расточенно мигая красными и синими огнями. Судно шайки Рауля поспешно убегало, набирая скорость и поднимаясь на своих подводных крыльях. — Смываются! — радостно подумал Монг. Полицейским их было ни за что не догнать. Судно на подводных крыльях направлялась в сторону территориальных вод, а, может быть, к какому-то другому причалу, где оно окажется в безопасности. Он снова принялся за поиски Рэйчел. Больше всего он боялся, что найдет ее плавающее лицо вниз с легкими полными воды. Он двинулся дальше, стараясь держаться поближе к борту плавучего дома. На корме судна он заметил какое-то движение. Рэйчел! Она стояла к нему спиной, но вид у нее был какой-то странный.